В. И. Селиванов. Воспитание воли школьника. Учпенгиз, 1954 год. Читается в сокращениях. Издание второе переработанное. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, Москва, 1954 год. Предисловие ко второму изданию. Воспитание воли у детей составляет одну из важнейших задач нашей школы. Подрастающему поколению суждено завершить построение коммунистического общества. Для этого советская молодежь должна обладать сильной коммунистически воспитанной волей. Наша школа за годы своего существования воспитала миллионы инициативных и настойчивых тружеников, смелых новаторов производства, бесстрашных защитников Родины. Лучшие педагоги нашей страны показывают замечательные образцы работы по воспитанию воли детей. Но в массе своей учительство испытывает все же большие затруднения в этой воспитательной работе. У нас, к сожалению, еще мало книг, которые оказывали бы учителю конкретную методическую помощь в формировании у учащихся волевых черт характера. Настоящая книга предназначена для учителя, в ней освещаются вопросы воспитания воли детей. первый раз эта книга была издана в 1949 году она встретила благоприятный прием среди учительства и широких масс населения четыре года прошедшие со временем первого издания были насыщены новыми успехами в развитии советской культуры в том числе и в области коммунистического воспитания детей за этот период педагогическая практика обогатилась новыми образцами работы лучших учителей Во втором, переработанном издании книги, учтены успехи педагогики, а также критические замечания по первому изданию. Книга содержит ряд глав, которые написаны заново. Другие главы существенно сокращены и дополнены новыми материалами. Автор Глава первая. Понятие о воле. Под волей обычно понимают способность человека преодолевать препятствия, стоящие на пути к цели. На протяжении всей истории научного познания вокруг проблемы воли шла ожесточенная борьба между материализмом и идеализмом. Идеализм возвел в волю чисто духовную силу, противоположную материи, совершенно независимую от человеческой практики. Идеалистические теории о воле всегда оправдывали ничем не ограниченный произвол и насилие эксплуататоров. Ныне эти теории поставлены на службу воинствующего империализма. Идеологи империализма с иступленным упорством пропагандируют различные милитаристические и человека-ненавистнические теории о воле с целью отравления сознания трудящихся и оправдания агрессивной политики империалистических хищников. Но воля, как и все сознание человека, является функцией мозга, продуктом его сложной работы. Стремление, желание, намерение, цель – Все побуждения к действиям есть нечто иное, как отражение бытия, отражение объективного материального мира. Огромное значение для научного понимания боли имеет учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Согласно этому учению, вся работа человеческого сознания есть сложнейшая нервная деятельность коры головного мозга. Эта деятельность совершается по объективным законам и зависит от возбуждений, проходящих по нервам в кору головного мозга, от раздражителей внешней и внутренней среды. В результате взаимодействия возбуждения в коре головного мозга формируется побуждение, которое является непосредственной причиной к действию человека во внешнем мире. Механизм волевого движения, подчеркивает И.П. Павлов. Есть условный ассоциативный процесс, подчиняющийся всем законам высшей нервной деятельности. Сноска. И.П. Павлов. Полное собрание трудов. Том 3, АН СССР. 1949 год. Страница 487. Согласно учению Павлова, воля человека связана со словесными раздражителями. Слово, как сигнал сигналов, вызывает сложную творческую работу мозга. и как ее результат волевое действие во внешнем мире. Физиологической основой волевого поведения человека является вторая сигнальная система во взаимодействии с первой. Воля есть регулирующая функция мозга, которая выражена в способности человека управлять своим поведением, способности преодолевать препятствия, стоящие на пути к цели. Кора головного мозга под воздействием сигналов, исходящих от внешней и внутренней среды, Организует и направляет, повторяет и изменяет, усиливает и ослабляет, ускоряет и задерживает как отдельные движения, так и все поведение человека. Будучи объективно протекающей во времени и пространстве материальной нервной деятельности, динамическая регуляция коры в то же время является субъективной деятельностью, выраженной через вторую сигнальную систему волей, сознательно организованным и целенаправленным поведением. Еще и М. Сечнов в своих произведениях неоднократно подчеркивал в качестве главной особенности воли именно управление, регулирование поведением. Например, анализируя различные виды движений, переход непроизвольных движений в произвольные и обратно, И.М. Э. Сечнов писал, во всех без исключения случаях форма влияния воли остается. Однако, Одинаково она может вызвать, прекращать, усиливать и ослаблять движение, и только степень ее власти, по-видимому, крайне различна. Сноска. И. М. Сечнов. Избранные философские и психологические произведения. Госполит издат. 1947 год. Страница 292. Воля как регулятор поведения, вопреки мнению идеалистов, не есть какая-то духовная сила, посредством мозгового механизма, управляющая поведением человека. Регулятором поведения является сам сложнейший механизм коркового аппарата, закономерно реагирующий на раздражение внешнего мира, направляющий и вызывающий определенные действия. Вне корковой рефлекторной деятельности, непрерывно соотносящейся и уравновешивающей организм с внешней средой, нет человеческой воли. Являясь функцией мозга, воля выражается в действиях и поступках человека. Поступки, представляющим собой сложнейший рефлекс, корковая регуляция как бы выносится наружу, прежде всего в виде работы мышц, по которой мы судим о регуляции внутренней, происходящей в коре, основанной на полученных и получаемых сигналах из внешней и внутренней среды. Именно незнание механизма и материальной обусловности, регулирующей работы коры головного мозга, создает непосредственное труднопреодолимое впечатление какой-то произвольной спонтанности. Павлов. Согласно материалистической психологии, порождены материальной жизнью не только побуждения и цели, но и все те способы выполнения действий, которые человек обычно продумывает, прежде чем приступить к практическому исполнению. С малых лет человека приучают выполнять определенные действия. Многократно он сам организует под влиянием окружающих свои поступки, наблюдает выполнение их на примере других и тому подобное. Поэтому еще в детские годы в сознании человека складывается определенное представление о порядке выполнения действий, представление о последовательной смене этапов деятельности, от постановки цели к планированию действия, а от него к исполнению на практике. Способность человека предварять исполнение мысленными действиями или планированием, вопреки идеализму, является не каким-то абсолютным свойством сознания, духа, изначальной воли, а всего лишь отражением практической деятельности человека. Человеческое сознание, воля – есть активное отражение объективного мира. Человек на основе знаний и опыта способен предпринимать новые действия, отличные от прежних. Способность творческого воздействия на внешний мир составляет специфическую черту человеческой воли и знаменует качественно новый этап развития произвольных действий, имеющихся у животных в виде двигательных условных рефлексов. Животным свойственна способность к планомерным действиям. Но все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это смог сделать только человек. Сноска Карл Маркс и Фридрих Хенгельс. Сочинение. Том 14, страница 461. Начиная с малых лет, волевые акты формируются у человека под воздействием словесных раздражителей. Воздействие предметов, удовлетворяющих разнообразные потребности человека, постоянно сочетаются с воздействием словесных пояснений, указаний, требований, которые организуют через вторую сигнальную систему. Направленность и избирательность поведения. При многократном повторении одинаково направленных произвольных движений и действий создается стойкая система нервных связей, характеризующая целенаправленность и определенность всего поведения человека, затормаживающая противоречащие этой системе возбуждения, делающие человека способным преодолевать препятствия и трудности. Среди разнообразных внешних воздействий, оформляющих направленность поведения человека, решающую роль играют общественные и экономические отношения, ставящие человека в строго определенные условия жизнедеятельности. Эти условия, будучи по характеру воздействия на человека чрезвычайно многообразными, в то же время по своему основному направлению для данных общественных групп классов являются однородными. Где бы ни жил советский человек, где бы он ни работал, всюду его поведение обусловливается социалистическими отношениями, которые активно защищают соответствующий этому базису идеологическая настройка, социалистическое государство и право, коммунистическая мораль и система воспитания. В результате такого единства длительного и разнообразного воздействия у советских людей создается единое, Морально-политическая направленность воли, которую не способна разрушить противоположные влияния. Пережитки капитализма. Волевой процесс буржуазная психология представляет следующим образом. Волевой акт начинается с инстинктивного спонтанного влечения, которое, осознаваясь, переходит через желание в борьбу мотивов, хотений и решений, после чего следует исполнение. Причем вся воля вгоняется во внутренние психологические процессы, представляющие исполнение, а само исполнение превращается в механическое следствие воли. Таким образом, единый волевой поступок разрывается на две противоположные друг другу части. На одной стороне оказывается воля, понимаемая как чисто духовный процесс, на другой — исполнение без психики, понимаемое как совокупность телодвижений. дуалистическое противопоставление психического, физическому, внутреннего, внешнему, характерное для буржуазной психологии, и нашло таким образом наиболее яркое выражение именно в трактовке волевого действия, как механической суммы психического и физического. Отвергая в корне эту концепцию, наша советская психология, основываясь на учениях рефлекторной теории Сечного-Павлова, выводит волю человека из внешних действий, объективно протекающих в пространстве и во времени. С этой единственной научной точки зрения волевым актом является волевое действие или поступок, который есть в то же самое время сложный корковый рефлекс. Вне непоступковых действий личности нет воли. Сложная работа сознания человека, которая предшествует фактическому исполнению поступка, необходимо входит в само действие, в сам поступок. Кроме того, исполнение и после предварительного обдумывания никогда не совершается механически, а требует напряженной работы мозга, сознания. Воля человека непосредственно связана с его движениями и действиями. Но далеко не все двигательные акты являются волевыми. Из волевых актов исключаются прежде всего безусловные рефлексы, как простые, например, одергивание руки от горячего предмета, так и сложные, называемые инстинктами. Физиологической основой сознательных волевых движений и действий является приобретенные условные двигательные рефлексы. Однако и приобретенные двигательные акты далеко не все носят сознательный волевой характер. Условные двигательные рефлексы, которые в силу частого повторения автоматизировались, не осознаются человеком, иначе говоря, не отражаются во второй сигнальной системе, следовательно, не являются волевыми актами. Например, взрослый человек не осознает тех движений, которые он выполняет, чтобы зашнуровать ботинки, открыть дверь, вымыть руки и тому подобное. Однако, такие автоматизированные движения, лежащие в основе навыков и привычек, имеют огромное значение для волевой деятельности человека. Всякое волевое действие человека осуществляется при помощи навыков или выученных движений, которые являются частичными операциями всего поступка или действия. Да и сами навыки, за исключением младенческих, формируются вначале как волевые акты, прежде чем стать навыком и включиться в другое, более сложное, волевое движение или поступок. Казалось бы, что может быть легче начертания букв? Но посмотрите на ученика первого класса, когда у него... Впервые начинает вырабатываться навык письма. На первых упражнениях каждая линия буквы дается ему ценой огромных волевых усилий. Однако, не всякое действие человека может повторяться и, следовательно, превращаться в навык. Сложные действия, например, написание учеником сочинения, требуют большой подготовки и имеют творческий характер, редко повторяются. Ясно, что эти действия, а также привычные действия на первых порах их формирования, требуют от человека активной работы сознания, неизмеримо большей затраты энергии, чем выполнение пусть и сложных, но уже выработанных навыков и привычек. Именно волевые действия характеризуют поведение человека. Самые ответственные звенья деятельности человека состоят из волевых действий. Отсюда то огромное значение, которое имеет для всего педагогического дела проблема воспитания воли. В психологии различают простые сложные волевые действия. Первые носят импульсивный характер. Уронил человек на пол предмет, мелькнула мысль – поднять. И сразу же за этой мыслью следует исполнение. Человек хочет пить, перед ним графин с водой и стакан. Напиться – мелькнула мысль, и сразу же происходит действие. Легко заметить, что простые волевые действия состоят из двух звеньев – постановки цели и исполнения. Простые волевые действия у человека весьма многочисленны, но они сами по себе не характеризуют его волю. К тому же они быстро переходят в навыки, так как подобные действия мы повторяем ежедневно. Важнейшую роль в жизни человека играют сложные волевые действия, в особенности те из них, которые носят название поступков. Человек сдал экзамен, сделал какую-то вещь, спас утопающего – все это сложные волевые действия. Они-то и характеризуют волю человека. В отличие от простых, сложные волевые действия носят не одноактовый, не импульсивный характер, а отличаются большой сознательностью и продуманностью. Структура сложных волевых действий иная, здесь между постановкой цели и исполнением – Крапливается третье промежуточное звено, которое мы называем планированием. Например, человек поставил перед собой цель – прочитать книгу. Но прежде чем перейти к исполнению, он планирует, когда и как ее прочитает, на какие разделы обратить большое внимание, какую будет вести запись и так далее. Психология прошлого изучала исключительно индивидуальные волевые действия и поступки. Причем мыслилось, что человек – Всякое волевое действие, от постановки цели до исполнения включительно, проводит самостоятельно. Это был неправильный, субъективно-идеалистический взгляд на деятельность человека. Как уже указывалось, человек – это общественное существо. Его деятельность означает и отдельные поступки, связанные с другими людьми, и с обществом в целом. В зависимости от того, в какие отношения в процессе деятельности человек вступает с другими людьми, у него могут быть и разные поступки. Человек может выполнить волевое действие по субъективным причинам, но он может выполнить и задание, то есть такое действие, цели задачи которого ему указаны другими людьми. Эти поступки и задания имеют огромное значение в жизни определенного человека и общества в целом. И от того, что цели для действия даются готовыми, задание не утрачивает сложного волевого характера. Чаще всего бывает наоборот, задание выполнить труднее, чем совершить поступок по собственной инициативе. Психология волевых действий заданий сложная и своеобразная, она еще далеко не исследована. Бывают у людей волевые действия и поступки индивидуальны, но вместе с тем мы наблюдаем и коллективные поступки, когда одно и то же действие сообща выполняет группа людей. Человек совершает большое количество действий, направленных на удовлетворение своих личных потребностей – одеться, совершить прогулку, пообедать, умыться и так далее. Многие из этих личных действий совершаются человеком с малых лет и позднее превращаются в полезные привычки. Чрезвычайно большое значение имеют общественные волевые действия и поступки, в процессе которых человек непосредственно удовлетворяет ту или иную общественную потребность. К этим действиям относятся Не только все государственные задания трудового или учебного характера, но и общественные дела, выполняемые по собственной инициативе. Анализ сложного волевого действия раскрывает целый ряд особенностей психики человека, которые педагог должен знать, чтобы правильно воспитывать волю учащихся. Уже указывалось, что в волевых действиях человека надо различать три звена или три этапа – постановку цели, планирование действия и исполнение. Остановка цели и ее удержание являются весьма сложным процессом, истоки которого кроются в скрытых от внешнего взора причинах поведения человека. У человека опасно заболел друг. Человек задается целью, во что бы то ни стало, направить больного на лечение в санаторий к известному профессору. Все его мысли и действия направлены на осуществление этой цели. Он достает деньги на лечение, получает путевку, покупает железнодорожный билет для проезда в санаторий, договаривается о встрече больного – Он весь движение, он целеустремлен и энергичен. Но вот несчастье: больной внезапно умирает, и вдруг обрывается вся сложная цепь мыслей и действий человека. Все хлопоты по лечению теперь становятся напрасными, исчезает цель устроить больного на лечение, и разом останавливается все. Поступок без целей теряет всякий смысл. На этом примере ясно видно, что сознательно поставленная цель является внутренним стимулом всякого волевого процесса. Все мысли и поступки человека в волевом действии только потому имеют определенное значение и смысл, что они целиком и полностью поставлены на службу определенной цели. За осознанными целями людей стоят воздействия материального мира, раздражители внешней и внутренней среды. В сознании человека эти воздействия отражаются в виде различных побуждений. Материалистическая психология рассматривает побуждение как непосредственную причину действий человека. Всякое побуждение согласно законам высшей нервной деятельности есть доминирующее возбуждение, сформировавшееся в коре головного мозга под влиянием внешней и внутренней сигнализации. Сознательные побуждения к действиям носят название мотивов. Мотивы поведения – это идеи, убеждения, желания, чувства, интересы и другие проявления сознания. Наиболее устойчивые побуждения человека – Отражающие жизненные нужды человека в чем-то носят название «потребностей». Цель — есть конкретное выражение потребностей человека. Постановка задачи своими действиями удовлетворяет эти потребности. Человек ставит цель пообедать, и в этом он выражает свои потребности в питании. Человек ставит цель прочитать книгу или газету, и этим он выражает свои потребности в чтении Главной силой в развитии психики детей является процесс обучения и воспитания. Как только ребенок рождается на свет, он сразу же попадает в условия человеческого воспитания. Как условия воспитания, так и характер его определяются общественным укладом и господствующей идеологией общества. Так в нашей стране воспитание осуществляется в условиях социалистического строя, Политика Коммунистической партии Советского Союза определяет цели и задачи воспитания подрастающего поколения. Наше воспитание и по целям, и по характеру является коммунистическим. Эти особенности наших условий и наших целей воспитания накладывают особый отпечаток на развитие побуждений у детей, делая весь процесс формирования личности качественно отличным от процесса формирования личности в условиях частно-собственнического общества. Образ жизни и воспитания в советской семье и в школе создает у наших детей качественно иные побуждения. У советских детей нет условий для развития потребностей частного собственника, потребностей, связанных с личным обогащением за счет других. Наоборот, социалистический строй порождает общественные потребности в коллективном труде, исключающие эксплуатацию человека человеком. У наших людей развивается качественная иная мотивация и направленность поведения. «Я не мыслю своего благополучия в неблагополучии всей страны», так думает советский человек. Советский человек не может себе представить, как можно жить только для себя, не думая о других, как можно быть счастливым, не заботясь о счастье других. Процесс развития побуждений у детей сложен. Рождаясь на свет, ребенок обладает некоторыми инстинктивными потребностями, например, потребностью в пище, во сне и тому подобное. Под влиянием образа жизни и воспитания эти и подобные им потребности изменяются, возникают потребности в определенной пище, принимаемой определенным образом, потребность в сне, в определенных условиях и тому подобное. Уже в дошкольном возрасте возникает много новых потребностей в одежде, жилище, обуви, прогулке, игре. потребность в общении с другими людьми и тому подобное в процессе обучения и воспитания в семье и в школе у детей возникают интеллектуальные и моральные потребности потребность в труде потребность в знаний в искусстве потребность в дружбе потребность в работе и тому подобное а различные потребности как личные так и общественные являются основными движущими причинами поведения человека и прежде всего его волевой деятельности Однако нужды человека только тогда становятся реальной силой поведения человека, когда они отражаются в его голове, то есть в той или иной форме осознаются. Сознательные побуждения человека или мотивы поведения и являются непосредственными причинами действий и поступков. В мотивах и находят свое сознательное и конкретное выражение потребности человека. Идея строительства коммунизма главная цель и главный мотив героической деятельности советского народа. Высшие чувства советского человека чувство советского патриотизма, чувство деятельности или трудовой энтузиазм, чувство доблести и геройства, чувство коллективизма и солидарности являются неиссякаемым источником самоотверженных поступков и действий наших людей на благо Родины. Важнейшими мотивами поведения являются убеждения человека И чувство долга. В этом случае человек осознает, что тот или иной поступок он должен осуществить во имя общественного порядка и дисциплины, в интересах коллектива, в интересах Родины, именно развитие мотивов убеждения и долго делает действия и поступки человека идейно высокими и благородными. Мотивами поведения могут быть различные интересы человека. Формирующиеся у школьников в процессе обучения, воспитания различные интересы к предметам природы и техники, книгам, к различным отраслям знаний и искусства могут стать мотивами поведения учащихся. Все мотивы поведения личности связаны друг с другом и зависят друг от друга. Из на морозе человека побуждает искать тепло не только ощущение холода, но и предвкушение удовольствия, получаемое от тепла у горячей печки. Советский человек стремится хорошо выполнить государственное поручение не только под влиянием осознания своего долга перед Родиной. Одновременно он при этом испытывает сильное чувство любви к своему отечеству и предвкушает чувство удовлетворения, связанного с успешным выполнением этого поручения. Мотивы по своему содержанию и значимости различные могут быть подразделены на две группы. Первое первой необходимо отнести те мотивы, которые непосредственно связаны с материальными потребностями личности и порождают действия, направленные на личное благополучие человека. Ко второй группе – мотивы, связанные с общественными потребностями, вызывающие действия, причиняющие пользу обществу. Только тогда можно говорить о морально развитой воле – Когда человек, руководствуясь высшими мотивами, способен починить мотивы личного удовольствия и удобства общественному долгу.